Наталья Кузнецова чувствовала какое-то смутное внутреннее беспокойство. Избавившись от домика в деревне, она вдруг начала мечтать о собственной даче. Не такой, как у нее была, разрушающейся деревянной халабуде, а современной даче с водопроводом, отоплением и канализацией, чтобы не просто приезжать туда на пару дней кормить комаров, но и жить круглый год». Идеальной картинкой, поселившейся в голове и визуализирующей ее мечты, был загородный дом, в котором сейчас со своей новой семьей жила Варя Миронова, бывшая жена Виталия. В глубине души Натка не понимала, как возлюбленные ее сестры мог добровольно отказаться от такого прекрасного дома. Конечно, от Москвы далековато, но это из-за пробок, а не из-за расстояния. Зато какое там раздолье! Особенно для детей... Сейчас уже начались летние каникулы. Так что дети нового вареного мужа, восьмилетний Петька и трёхлетняя Алиса полностью перебрались за город, где им, разумеется, было гораздо вольготнее, чем в московской квартире. И отец Виктор, работающий в крупной IT-компании, переехал вместе с детьми и большую часть времени проводил на удаленке, наведываясь в офис в Москве один-два раза в неделю — и выбирая для этого те дни, когда сама Варя, имеющая скользящий график 2 на 2 оставалась дома на выходных и могла приглядывать за детьми. Другими словами, у Гладышевых царила полная идиллия, которой Надка, разумеется, не завидовала, потому что в ее собственной семье тоже все было хорошо. А вот комфортной загородной жизни не завидовать не получалось, и каждое утро, глядя на московский двор с буйно разросшимися, но пыльными кустами сирени, Натка невольно вздыхала, представляя, как хорошо выйти на крыльцо собственного особняка в шелковой пижаме, спуститься босиком на мягкую пышную траву и вдохнуть свежесть утра с ароматами цветущих трав и голосами разных птиц. «Последовательность. твое второе имя». Заметил Таганцев, когда жена поделилась с ним своими мечтами. У тебя был пусть небольшой, но все-таки вполне пригодный для проведения там времени летом деревенский домик, который ты продала, а теперь тебе, оказывается, для счастья не хватает именно дачи. Костя, от такого предложения грех было отказываться, резонно заметила Натка. Она не любила, когда ее решения подвергались сомнению. Мы получили за наш дом в полтора раза больше его рыночной цены. А он все равно нуждался в ремонте, на которое у нас не было денег. Теперь же они у нас есть, лежат на счете в банке и растут потихоньку. Так что при грамотном планировании мы можем себе позволить купить землю и построить новый дом. На порядок лучше, современнее и комфортнее, чем был наш. Ты мне сейчас напомнила анекдот. Костя от души улыбнулся. «Какой?» «Опять весна, и хочется в Париж, как и в прошлом году». «А вы в прошлом году были в Париже?» «Нет, просто мне тоже хотелось». Натка надулась. «Не смешно. В прошлом году мне не хотелось ездить на дачу, потому что там Пол под ногами норовил провалиться, а у тебя вечно не хватало времени, чтобы все там привести в порядок» а на новую дачу я бы с удовольствием ездила. Я тоже могу часть недели проводить на удаленке, так что могла бы с детьми жить на природе с четверга по понедельник, а вторник и среду проводить в Москве, чтобы контролировать рабочие процессы». «А дети во вторник и среду с кем бы оставались?» — полюбопытствовал Таганцев. «Моя-то работа, если ты не забыла, удаленку не предусматривает». «И еще вопрос на логику» если у меня не было времени даже на то чтобы починить деревянный пол, то как по твоему разумению я мог бы контролировать строительство а я и не прошу тебя ничего контролировать с вызовом в голосе сообщила натка у меня есть бригада мигрантов которые делали ремонт в моем тсж так что я бы с ними договорилась они бы мне все построили под ключ и гораздо дешевле чем берут всякие фирмы Которые дерутся людей в три дорога. Надо только найти подходящий земельный участок чтобы был от Москвы недалеко, но при этом стоил недорого. Натка! В словосочетании быстро, качественно, недорого одно слово, как известно, лишнее. Костя покачал головой. Такого нового участка, который бы тебя устроил, и при этом мы могли бы его себе позволить, мы не найдем. Так что собирай детей к Сизовым. И если хочешь, поезжай туда на недельку-другую сама. Старики всегда рады тебя принять. А этого срока будет вполне достаточно для того, чтобы возродить в тебе любовь к мегаполису. Надолго тебя в деревне не хватит. До отъезда детей в деревню к Тизовым оставалось еще две недели. Сенька готовился к итоговым крупным соревнованиям по плаванию, которые должны были принести ему новый спортивный разряд а Настя пока ходила в детский сад. Это время Натка, не бросавшая словно ветер и не привыкшая легко отказываться от своих желаний, провела за мониторингом предложений земельных участков в ближнем Подмосковье. Результаты этого мониторинга привели ее в уныние. Костя в очередной раз оказался прав. Та земля, которая ей нравилась и подходила, стоила столько, что денег на нее и строительства не хватит, даже если продать их московскую квартиру, к слову, купленную в ипотеку. А другой деревянный сарайчик, доступный им по деньгам, натки не нужен. Не для этого она продавала дом рядом с такими замечательными соседями, как Сизовы. В Запале она даже показала мужу рекламу программы «Дальневосточный гектар», в рамках которой всем желающим раздавали бесплатно по одному гектару земли на Дальнем Востоке. А что, может махнуть туда? Землю получить бесплатно, построить дом на имеющиеся деньги, московскую квартиру сдавать, чтобы рассчитываться с ипотекой. Будет детям задел на будущее, когда придет им пора определяться с институтом. А самим встретить старость фактически на берегу Тихого океана, например, на Камчатке. Природа там красивая. Полицейские везде нужны, так что Костя работу легко найдет. «Да и она сама без дела точно не останется». Своими мыслями Надка поделилась с мужем, когда он вечером пришел с работы. «Понимаешь, эта программа позволяет любому гражданину России вне зависимости от места жительства и семейного положения бесплатно получить до одного гектара земли». «Зачем тебе один гектар?» — осведомился Костя. «Он явно устал и был не в духе». Ему хотелось поужинать и провести тихий семейный вечер за просмотром мультиков вместе с Настенькой, а не вовлекаться в очередные бредни его дрожайшие супруги. Надо же, какой-то дальневосточный гектар придумала. Мы могли бы построить себе большой дом, а рядом еще гостевые дома, и открыть туристический бизнес. Людям сейчас совершенно некуда путешествовать, а Камчатка очень красивая. Но там сервиса почти нет. Я читала. Мы бы могли предлагать комфортное проживание и питание, организовывать экскурсии. Принадлежащей рекламе к нам бы гости валом валили. И все вложения довольно быстро бы окупились. А с рекламой нам бы Сашка помогла. Она раскрученный блогер, которого читают небедные люди. Ее подписчики могут себе позволить купить билет на самолет до Камчатки. Тем более, что эти направления компенсируются государством. «Наташа, если бы все было так просто, то там бы уже было не протолкнуться от подобных гостевых домов», призвал к остаткам Наткиного разума Костя. «Программа «Дальневосточный гектар» работает с 2016 года». «Да». «И за это время участки уже получили более 150 тысяч человек». «Ты хочешь сказать, что все они ничего не соображают?» Да только с января того года 12 тысяч человек подали свежие заявки. Я искренне не понимаю, почему мы не можем оказаться в их числе. Это же ни к чему не обязывает. Я понимаю, что решиться переехать на Дальний Восток насовсем довольно трудно. Однако можно считать это своеобразной инвестицией. Земля есть земля. ее всегда можно будет продать. Точно как в настяном любимом мультике про кота Матроскина. Таганцев тяжело вздохнул. «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет». «У нас есть деньги!» Надка повысила голос. «В банке лежат под приличный процент. Их вполне можно использовать для строительства будущего загородного дома. И я намереваюсь увеличить эту сумму». Буду с каждой зарплаты откладывать на тот же счет по 10 тысяч рублей. На маникюре сэкономишь. Ты же и так все время говоришь, что мы живем впритык от зарплаты до зарплаты, а вокруг все дорожает. Сэкономить можно всегда, упрямо заявила Натка. Тем более летом, когда Сенька и Настя будут в деревне. За кружки и секции платить не надо. На развлечения детей водить не надо. «Вот и отложим, сколько сможем, фонд будущей фазенды». «На Дальнем Востоке?» «А пусть бы и так». Не найдя понимания у мужа, Натка решила обсудить свою новую идею с сестрой. «Я не понимаю, почему он упирается», возмущенно пересказывала она разговор с мужем. «Уже три года можно бесплатно получить землю не только на Дальнем Востоке, но и, например, в Карелии, а это гораздо ближе» и природа там замечательная. А воздух какой? «Ты хочешь замуровать себя в Карельской глуши?» Кажется, Лена тоже не разделяла ее оптимизма. «Да какой глуши!» — возопила Натка. «Землю можно взять всего-то в 20 километрах от городов с населением в 300 тысяч, или даже в 10 километрах от маленьких городков с населением в 50 тысяч». Главное, чтобы земля там не была зарезервирована под государственные нужды и не находилась на территории заповедников. Надо просто съездить и посмотреть на месте. Лена, можно подать коллективную заявку. Если участвуют 10 человек, то это 10 гектаров земли. Ты бы рассказала Виталию. Может, он заинтересуется строительством своего поселка будущего именно в Карелии. Нас четверо. Вас с учетом Сашки тоже четверо. «Вот тебе уже 8 гектаров, и есть 5 лет, чтобы подумать. Чем плохо?» Сестра что-то приглушенно сказала в сторону от трубки, видимо, обращаясь к помощнику. «Вот я теперь пользуюсь искусственным интеллектом благодаря Тиме. Так что мне понадобилось меньше минуты, чтобы ответить тебе на вопрос, что плохо». Снова услышала она голос Лены. У участника программы Дальневосточный гектар действительно есть 5 лет, чтобы освоить землю. Построить дома. Начать вести сельское хозяйство. Создать бизнес. Обустроить дачу и оформить участок в собственность или аренду. Однако уже через 2 года безвозмездного пользования человек должен задекларировать выбранный вид использования участка. Сообщить, что именно он собирается делать на этой земле. Поэтому думать 4 года, сидя на попе ровно, не получится. В период безвозмездного пользования участок нельзя ни продать, ни подарить, ни заложить, поскольку все права на него остаются у государства. И если ты не освоишь его в течение 5 лет, то потеряешь на него все права, а повторно получить землю уже не получится. Натка, согласись ты уже!» Что твой очередной прожект не имеет никакой связи с реальностью. Натка тяжело вздохнула. Даже искусственный интеллект, и тот против нее. Что ты будешь делать? Впрочем, мечта о собственном загородном доме не развеялась, а потому Натка с удвоенной силой начала штудировать рекламные объявления в поисках подходящего земельного участка в Подмосковье. Ладно. Надо признать, что идея с дальневосточным гектаром вряд ли выгорит, да и не хочет Надка жить нигде, кроме Москвы. Но построить дом недалеко от столицы ей никто не сможет помешать. Нужно лишь терпение и чуточку везения. Пока что все предложения начинались от 220 тысяч за сотку. И тут Надка увидела объявление, которое заставило ее не поверить собственным глазам. Совсем близко от Москвы. Более того, практически в том же самом месте, где находился ее старый деревенский дом, фактически на окраине Красных холмов, где когда-то в советские годы располагались колхозные поля, распродавалась земля всего за 10 тысяч рублей за сотку. Такая низкая цена объяснялась специальной акцией по переводу бывших земель сельскохозяйственного назначения в новую категорию пользования, что Натку очень заинтересовало. На счету в банке у нее лежали 6 миллионов рублей. Если купить 30 соток, а больше им для семьи и не надо, выйдет всего-то 300 тысяч, так что оставшихся денег вполне хватит на строительство приличного дома со всеми удобствами и коммуникациями. Только надо поторопиться, потому что земли вокруг все меньше, а дачу, как говорится, хочется всем. Костя ее новую идею тоже встретил без всякого восторга. «Наташа, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ты же сама мониторила объявления и видела, что земля даже в самом невыгодном месте стоит в 20 раз дороже. А в хорошем месте и до нескольких миллионов за сотку доходит. Скажи, за счет чего тогда весь этот аттракцион неслыханной щедрости? Да тебя просто обдурят и все. Деньги заберут, а никакой земли ты не получишь». «Почему ты так говоришь?» Возмутилась Натка. «Ты же даже не изучал вопрос, а уже сразу обвиняешь незнакомых людей в недобросовестности. Знаешь, Костя, это в тебе профессиональная деформация, — говорит. Ты во всем видишь мошенничество и злой умысел. А всего-то надо съездить в указанный в рекламе офис и все узнать. Я никуда не поеду. Тогда хотя бы позвони. И звонить я не буду. Мне не нужна дача». «У меня все равно нет времени на нее ездить». Пожалуй, в этот вечер они впервые за все время семейной жизни практически поссорились и спать легли крайне недовольные друг другом. Лежа на боку, отвернувшись от мужа, Надка размышляла о том, каким упертым бывает таганцев. «Ничего ему не нужно. Не хочет ради семьи даже пальцем о палец ударить» как будто не понимает, что она думает в первую очередь о будущем детей, об их здоровье и комфорте. Не для себя же ей нужна эта дача. Майор Таганцев же, чувствуя, что сон не идет, думал о том, что, пожалуй, немного устал от вечных взбрыков своей неугомонной супруги. Когда-то Наткина непредсказуемость и спонтанность казались ему таким веселящим газом, способным разогнать тучи любого плохого настроения. Сейчас же ему хотелось немного отдохнуть от этого постоянно грозящего извержением вулкана. И этот симптом казался ему тревожным. Жену майор Таганцев любил, а семью свою ценил больше всего на свете. Впрочем, он знал, что любая, даже самая безумная идея, не держится у Натальи Кузнецовой в голове дольше, чем пару недель. В самом крайнем случае месяцев. Конечно, до того, как полностью разочароваться в своей затее, Надка бежит сквозь любые преграды, как взбесившийся носорог, и в жертву взбрыку приносятся и свободное время, и деньги. Так было, к примеру, когда она решила, что Настя должна стать сначала звездой фигурного катания, а потом кинодивой. Сколько ранних подъемов пришлось выдержать, чтобы возить девочку на ежеутреннюю тренировку. «Сколько денег потратить на дополнительные занятия?» Правда, на фоне последнего «Наткиного помешательства» Сенька снялся в сериале, заработав вполне неплохие деньги. А с августа стартуют съемки следующего сезона, в котором киногеничный, харизматичный и явно талантливый мальчишка должен получить расширенную трактовку своей роли. Так что надо признать, что в целом идея оказалась не так уж и плоха. Кроме того, Костя знал, что ни в какие финансовые аферы в связи с приобретением земли натка не ввяжется. Счёт в банке у них был общий, и на его закрытие, равно как и на любую сделку с землёй, требовалось его таганцевское разрешение, которое он давать не собирался. Так что деньги они не потеряют. А во всем остальном, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». На этой мысли майор Таганцев повернулся лицом к жене. Крепко ее обнял и провалился в спасительный сон. Как говорится, утро вечера мудренее.